Глава 46. Тайное признание. На рассвете в Осиенде касса дель Корво и вокруг нее царило лихорадочное возбуждение. Во дворе толпились люди со всевозможным оружием. У одних были длинные охотничьи ружья или двустволки, у других пистолеты, револьверы, у третьих большие ножи или даже томагавки. Не меньшим разнообразием отличалась и их одежда – Красные фланелевые рубашки, куртки из цветных байковых одеял и кентукской бумазеи, коричневые брюки из домотканной шерсти и голубые бумажные войлочные шляпы и кожные шапки, высокие сапоги из дубленной кожи и гетры из оленей шкуры. Такое сборище сильных вооруженных людей можно было нередко видеть в пограничных селениях Техаса. Ни пестрота их одежды, ни оружие. Ничего не говорили о цели, с которой они собрались. Будь их намерения самыми мирными, они все равно пришли бы вооруженные и в такой же одежде. Но мы знаем, для чего они здесь собрались. Большинство из них ездили накануне с драгунами. Теперь к ним присоединились и другие, жители отдаленных плантаций, а также охотники, которых накануне не было дома. Людей, толпившихся в это утро во дворе Каса Дель Далькорво, было больше, чем накануне, хотя тогда в поисках участвовали еще и солдаты. Военных в толпе не было совсем, но среди собравшихся были члены добровольной милиции, которые, хотя и не принадлежали к регулярной армии, назывались регулярниками. Они не отличались от остальных ни одеждой, ни оружием. Посторонний ни за что не узнал бы регулярника, но они все были знакомы друг с другом. Все говорили об убийстве, об убийстве Генри Пойндекстера. То и дело слышалось имя Мариса Мустангера. Оживленные толки вызвало также появление в прерии загадочного всадника без головы. Те, кто накануне видел его, рассказывали о нем тем, кого там не было. Некоторые сначала не верили, считая этот рассказ шуткой. Однако им скоро пришлось сдаться перед единодушным свидетельством очевидцев, и существование всадника без головы было признано всеми. Конечно, начались попытки разгадать это удивительное явление, и были выдвинуты самые разные предположения. Но только одно из них казалось более или менее правдоподобным – Это известие уже предположение пограничного жителя, что лошадь была настоящая, а всадник — чучело. Для чего и кем это было сделано? Никто даже и не пытался объяснить. Дело, которое собрало этих людей, не требовало особых приготовлений. Все были уже готовы. Их лошади стояли перед Осиендой. Некоторых держали под устцы слуги плантатора, но большинство были привязаны к чему попало. Все знали, зачем они собрались, и ждали только, чтобы Вудли Пойндекстер, который возглавлял отряд, подал знак к отправлению. Плантатор медлил, надеясь, что найдется проводник, который мог бы указать путь на Аламу и привести отряд к хижине Мариса Мустангера. Такого человека среди присутствующих не оказалось. Плантаторы, лавочники, юристы, охотники, торговцы лошадьми и рабами – Все одинаково плохо знали долину Аламу. Только один человек в поселке мог бы взять на себя обязанность проводника – старый Зеб Стумп. Но Зеба Стумпа нигде не могли отыскать. Он ушел на охоту, и те, кого за ним послали, один за другим возвращались ни с чем. Правда, одна из обитательниц Осиенды могла бы привести отряд к жилищу предполагаемого убийцы. Но Вудли Пойндекстер – Не знал этого. И хорошо, что не знал. Если бы у гордого плантатора, хоть на миг возникли подозрения, что его дочь может быть проводником к уединенной хижине на Аламу, он горевал бы не только о погибшем сыне, но и о заблудшей дочери. Последний из посланных на поиски Зеба Стумпа вернулся к Сиенде без него. Ждать больше не стали. Жажда мщения была слишком велика. Отряд тронулся в путь. Не успели они отъехать от касса Далькорова, как те двое, кто мог бы указать им дорогу на Аламу, встретились в стенах самой Асиенды. Эта встреча не была ни тайной, ни преднамеренной, она была случайной. зеб Стумп только что вернулся с охоты и принес на Асиенду дичь, добытую с помощью его незнающего промаха ружья. Для Зеба-стумпа Луиза Пойндекстер была, конечно, дома. Больше того, ей очень хотелось поговорить с ним. Так хотелось, что накануне весь день, с самого восхода солнца и до заката, она не спускала глаз с дороги за рекой. Едва шумный отряд успел скрыться из виду, как Луиза, снова поднявшись на Асатею, заметила охотника, медленно приближавшегося верхом на своей старой кобыле, нагруженной обильной добычей. Зепп несомненно, направлялся к Сиенде. Луиза очень обрадовалась, увидев огромную неуклюжую фигуру. Она знала, что это надежный друг, которому можно поверить самые сокровенные тайны. А у нее была тайна, которую она хотела ему поверить. Тайна, которая вот уже сутки мучила ее. Еще задолго до того, как Зепп появился во дворе, Девушка уже спустилась на веранду, чтобы встретить его. Веселый и беспечный приближался охотник Осиенди, очевидно, ничего не подозревая о событии, погрузившим весь дом в глубокую печаль. Когда он заметил, что ворота заперты на засов, на лице его появилось недоумение. Это было необычно, во всяком случае, при новых владельцах осиенды. Угрюмое лицо негра, который встретил Зеба Стумпа в воротах, еще больше удивило его. — Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь словно енот, у которого отрубили хвост. И почему это у вас среди бела дня вдруг ворота на запоре? Надеюсь, ничего не случилось. — Ох, масса Стумп! Случилось, именно случилось несчастье, случилось. Этому малому тяжко говорить, большое, большое несчастье. — Несчастье? — воскликнул охотник. — Какое несчастье, негр? — Говори же скорее, ведь ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице. — Не случилось ли чего с твоей молодой хозяйкой, мисс Луиза? — С мисс Луизой ничего не случилось, но вроде этого молодая мисс Дома. Войдите, Масса Стумб, она сама скажет вам про несчастье. А твой хозяин, он дома? Нет, нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома. Уехал четверть часа назад. Его нет сейчас дома. Он уехал в прерию, где дикие лошади, туда, где была охота месяц назад. Вы ведь знаете Масса Зэп, В прерию, где дикие лошади? Что понесло его туда? Кто же поехал с ним? С ним Масса Колхаун и много других белых джентльменов. С ним много народу поехало. — Ну, а ваш молодой мистер Генри, он, наверное, тоже поехал с ними? — Ох, масса Стумп, это и есть наше горе, вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой, вся вымазанная кровью. Люди говорят, что масса Генри помер. — Умер? Ты, наверное, шутишь. Или же всерьез говоришь. — Ох, масса Стумп. — Очень горько этому малому говорить. Но это сама правда. Все поехали искать, где он лежит. — На, отнеси это на кухню. Здесь индюк и дикие куры. — Где мисс Луиза? — Я здесь, мистер Стумп. Идите сюда, — ответил серебристый голосок, хорошо знакомый охотнику. Но на этот раз такой грустный, что Зеп Стумп с трудом узнал его. — Увы, все, что Плутон вам сказал, все это правда. Мой брат пропал. Его никто не видел с позавчерашнего вечера. Его лошадь вернулась домой с пятнами крови на седле. О, Зэб, даже страшно подумать. Еще бы. Он уехал куда-то, а его лошадь вернулась одна. Я не хочу причинить вам лишней боли, мисс Луиза, но раз поиски продолжаются, может быть, я смогу помочь. А для этого мне надо знать подробности. Луиза рассказала Зэбу все, что знала. Она умолчала только о сцене в саду и о том, что ей предшествовало. В подтверждении того, что Генри, наверное, поехал за Мустангером, она сослалась на рассказ Обердофера. Ее голос прерывался от нестерпимого горя, которое сменилось негодованием, когда она говорила о том, что убийцы ее брата считают Мариса. — Это ложь! — вскричал охотник, разделяя ее возмущение. — Клевета! Подлец это придумал! — Еще чего. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. — И зачем ему это? Если бы еще между ними была неприязнь, так ведь ее же не было. — Я отвечаю за Мустангера. Он не раз хвалил мне вашего брата. — Правда, он терпеть не мог вашего двоюродного брата. — А кто его любит, хотел бы я знать. — Простите, что я так говорю вам. — Вот если бы между вашим братом и Мустангером произошла ссора, то... «Нет, — Нет-нет, — закричала криолка, выдав себя в порыве горя. Все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав, а Марис Удивленный взгляд собеседника заставил ее замолчать. Закрыв лицо руками, она зарыдала. — Эх, эх, — пробормотал Зеб. значит, между ними все-таки что-то было. Вы сказали, мисс Луиза, что была между вашим братом и...» «Милый, милый Зепп!» Зэп! воскликнула она, отнимая руки от лица и глядя прямо в глаза великану-охотнику. «Обещайте мне, что вы сохраните мою тайну. Обещайте мне, как друг, как честный и порядочный человек. Вы обещаете, правда?» Охотник вместо обещания поднял свою огромную руку и затем выразительно ударил себя по левой стороне груди. Через пять минут он был уже посвящен в тайну, которую женщина редко поверяла мужчине и открывает лишь тому, кто действительно заслуживает самого глубокого доверия. Зепстумб удивился этому признанию меньше, чем можно было ожидать. Он только пробормотал про себя. «Я так и думал, что тут что-то будет, особенно после той скачки по прерии. Что же тут такого, мисс Луиза?» — продолжал он сочувственно. — Стыдиться здесь нечего. Вот что я вам скажу. Женщина всегда остается женщиной, в прерии так же, как и везде на свете. Если вы отдали свое сердце Мустангеру, это еще не значит, что вы сделали плохой выбор. Хоть он и ирландец, да не из простых, уж вы мне поверьте. А все остальное, что вы мне рассказали, подтверждает то, что я говорил. Он не мог совершить этого преступления, если только оно вообще было совершено. Какие есть доказательства? Только то, что лошадь вернулась с пятнами крови на седле? Увы, найдены и другие улики. Его вчера искали целый день. Долго ехали по следам и что-то нашли, но не сказали, что. По-моему, отец не хотел, чтобы я об этом знала, а других я боялась спросить. Они снова поехали сегодня, незадолго перед тем, как я увидела вас на дороге. — А Мустангер? Что он говорит в свое оправдание? — О, я думала, что вы знаете. Ведь его тоже не могут найти. Боже мой, боже мой! Может быть, и он погиб от той же руки, которая убила моего брата? — Так значит, они ездили по следам. — Наверное, по следам Мустангера, если только он жив... Он в своей хижине на Аламу. Почему они не поехали туда? А, понимаю, ведь кроме меня никто не знает толком, где это. И если их ведет молокосос Спенглер, то он, конечно, потеряет след в меловой прерии. Так они опять туда же поехали? Да, я слышала, как кто-то из них упомянул об этом. Но ну, если они поехали на поиски Мустангера, поеду и я. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их. — Потому-то мне и хотелось вас видеть. С отцом сейчас поехало много всякого сброда. Я слышал, как они ругались, когда уезжали. Среди них были те, которых называют регулярниками. Они говорили о линчевании. Некоторые из них клялись, что будут мстить без пощады. О, Боже! Что, если они найдут его, и Морис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, а ведь среди них еще и Калхаун, Вы представляете, что они могут с ним сделать? Милый Зеб, ради меня, ради него, ведь он ваш друг. Поскорее, поезжайте на Аламу. И непременно надо опередить и предупредить Мариса. Ваша лошадь не из быстроногих. Возьмите мою, возьмите любую из нашей конюшни. Вы правы, прервал ее охотник, собираясь уходить. Это действительно может кончиться плохо для парня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Не беспокойтесь, мисс Луиза, времени хватит. Они еще поплутают по прерии, пока найдут хижину. Я успею доехать и на своей старушке, а к вашей крапчатой у меня душа не лежит. Моя-то стоит оседланная, если только Плутон не расседлал ее. Не говорите, может, с вашим братишкой ничего дурного и не случилось. А что, Марис Мустангер, чист... Это для меня ясно, как божий день. Сказав это, старый охотник неуклюже поклонился и вышел. А девушка убежала к себе в комнату, чтобы успокоить свое взволнованное сердце молитвой о спасении любимого.